Боль просигналила, затем выдала ответ. Мы понимаем. Сани подъехали к вытяжным отверстиям. Если я остановлю камнетесок, мы себя выдадим, сказал орло. Придется Е-Е-О-О прыгать. Существа Е-Е-О и О, как мячики, подпрыгнули вверх и покинули движущиеся сани. Они приземлились, подскочили и покатились по камню. Вскоре они превратятся в жидкость, просочатся по каналам и вольются в глубочайшие пещеры, которые Хтон считает неприкосновенными. Но Орло узнал больше, чем сообщил ему Хтон во время их взаимодействия. Ему была известна не одна тайна-тайн. Немыслящие в жидком состоянии Е и О должны приумножить новые разумные экземпляры. Немного везения и новые крошки – Е-е-о-о, -о, возникающие из порождающей лужицы, сумеют разрушить электроконтуры на прежде, чем неорганическое существо сообразит, в чем дело. «Теперь Лфе», — сказал Орло, — «сможете ли вы разъединиться и преобразоваться в два или более существ в какой-нибудь необозреваемой пещере?» «Да», — перевела боль. Это не совсем обычная процедура, но в случае необходимости вскоре мы минуем главную газовую расщелину планеты, сказал Орло. Газ отсюда поступает к огню вблизи тюрьмы. Если вам удастся поджечь саму расщелину, термальная экология хтона будет нарушена. Животные испугаются, сбросят, вероятно, управление хтона и пострадают сами контуры неорганического разума. «Я попробую», — просигналила Лфе. «Здесь», — сказал Орло. И Лфе соскочила, рассыпавшись при ударе о камень на куски хлама. «Теперь Ксест. Мы приближаемся к вероятному месту засады. Попробуем едва-едва не попасться в нее, отвлекая Хтона от действий ЕЕОО и Лфе. Вы взяли тафисов? «Да», — просигналил Ксест. «Сейчас он был ослепительно-оранжевым». Разморозьте их побыстрее. Даже хтону потребуется какое-то время, чтобы справиться с голодными турлингскими офисами. И между тем они превосходно отвлекут его от нас. Бросим их на пути наших преследователей. Но тогда мы не сможем. Не беспокойтесь. В нашем положении ограничения с личного долга сняты. Вы можете и вам придется. Воспроизводиться как можно плодовитее. Надеюсь, ваши части быстро преобразуются в разумные существа. Практически мгновенно. Поэтому нам нужен тафис, ибо он действует быстро, не разделяя кого-либо на части. Некто не желает без него обходиться, ты уверен? Какие ограничения на долг ради спасения всей жизни галактики? У нас иной способ оценки, ответил Ксест. И боль добавила от себя. Их философия настаивает на ограничении распространения жизни, чтобы не растратить их естественные богатства. «Чтобы их ограниченное население могло жить в достатке», — сказал Орло. «Но для этого должен хоть кто-то выжить. Не смогут ли эти кто-то вычеркнуть долги, которые вы наделаете неограниченным делением? Не смогут ли взять на себя ваш долг в качестве цены за возможность жизни?» «Ты изложил все на удивление убедительно», — ответил Ксест. «Возможно, и так. Или просто Ксест проявил вежливость к дикарю. Что ж, Орло получил молчаливое согласие. Этого было достаточно. Наши ударные войска уже выступили. Задача оставшихся как можно более зрелищно отвлекать Хтона, который должен поверить, что мы и представляем собой ударные войска». Он будет пристально наблюдать за нами, неуверенный в том, одурачен ли ясно видением. Его неуверенность — наше преимущество. Возвращение в дом-пещеру вряд ли отвлечет хтона, сказала боль. Орло не понял, переводит ли Анаксиста или говорит сама за себя. Лучше совершить непосредственное падение, которым нельзя пренебречь. «Да», — согласился Орло. — «это неплохо, хотя я его не планировал». Он сообразил, что это, скорее всего, означает, что он больше не увидит ни досаду, ни своих родителей. Но война есть война, и ему надо выполнить свое задание. «Есть области пещер запретные для меня. С этими перчатками и молотом я смогу туда пробиться. Это встревожит Ктона, и нам предстоит чудовищная схватка». «Это наша цель». «Я чувствую засаду между нами и домом пещеры, волкообразное существо. Судя по облику в твоей душе, одолеть его будет нам нелегко», — привела боль к Сеста. «Лучше избежать». «Я жажду размажить его череп молотком», — заявил Орло. «Поэтому в интересах непредсказуемости делать этого я не буду. Мы трусливо уделим». Боль положил ладонь на руку Орло. Твое настроение тебе идет. Естественно, сказала он чуть сердито, он направлял Сани по знакомым тоннелям, страшась их запретной природы и наслаждаясь ей. Один из них почти вертикальная охладительная шахта, куда движущийся воздух всасывался через входную трубу, где он быстро расширялся и охлаждался. Это не была та ледяная река, где он играл с досадой, а совершенно другое место. Стены и потолки были покрыты кристаллами, узорами инея, а пол представлял собой узкий ледник. «Здесь некто никогда не разморозит Тафисов», — пожаловал сексист. «Немного терпения», — сказал Орло. Вскоре они выехали на открытое место и тут же попали в настоящую метель, а затем оказались внезапно в теплом боковом тоннеле и в тупике. Камнетескам пришлось остановиться. «Я нареку эту пещеру глазом Одина», — высокопарно произнес Орло. «Лишь недавно я узнал о ее значении, хотя бывал здесь и раньше». Он слез саней, держа в руке молот. «Вы оба телепаты. Если появятся хтонические твари, а к этому все идет, предупредите меня». «За стеной находится какое-то существо», — сказала боль. Я чувствую его. Крупное, очень крупное, преданное. Ксест говорит, что это самое могучее животное в пещерах планет и полутелепад. Приближаться небезопасно. Очень любопытно, сказал Орло. Он уловил те же самые излучения. Наверное, тайное оружие Хтона. Оно может нас уничтожить. Передавая линии нашей обороны Тафисы. «Здесь по-прежнему холодно», — привела боль к сеста. «Пройдет какое-то время, пока личинки оттают, а когда они...» «Знаю, видел, как они действуют». Бой приподняла бровь. «Ты бывал в космосе?» «В видении я видел будущее, когда хтон победит». «Хотел бы я увидеть, что это будущее никогда не наступит». Он сжал кулак Не в ярости, а сосредоточенно, и заметил, как чешуйки перчатки плавно скользят, одна по другой, независимо от того, с какой силой они сдавлены. «Ну что ж, подождем тафисов. Боль, будешь охранять камнетесок. Неизвестно, что мы найдем, знаем только, что нечто крупное и опасное, а главное, превосходное, отвлекающее средство». Ксест подошел и встал рядом с ним. Орло принялся бить по стене молотом, быстро рассыпая ее в пыль. Вскоре он пробил дыру, достаточно большую, чтобы через нее пробраться. Они вошли в круглый тоннель, метров пятнадцати в поперечнике. Здесь стоял прогорклый запах, как близ логова дракона. У Орло возникло сверхъестественное ощущение чего-то знакомого. Давай его выманим, сказал Орло. Хочу поглядеть на это создание. Он вообразил в уме огромную, жирную, заблудившуюся камнетеску, идеальная добыча для крупного хищника. Внезапно камнетеска стала почти осязаемой. К его усилиям приложился и ксест. Скрывавшийся где-то некто, огромный, ее заметил. Чудовище-телепат из тоннеля восприняло образ и почувствовало голод. Орло уловил, как началось, громоздкое передвижение. Оно испугало Орло. Существо было слишком крупным, слишком грозным. Однако оно служило хтону оружием, и Орло должен был его понять, узнать его слабости, чтобы силы жизни смогли его уничтожить. А чтобы отвлечь внимание Хтона, он хотел устроить действительно нечто жуткое. И продолжал ждать, воображая вместе с Ксестом жирную камнетеску, настолько растерявшуюся, жирную и настоящую, что у него самого потекли слюнки. Стены задрожали, и вдруг Орло понял — это огромный лабиринтный дракон, с карликовой разновидностью которого он повстречался, когда нес на себе досаду. Сеть его тоннелей, насколько великий ее охват. Он увидел узор из нитей внутри шара и сообразил, что эту картину вложил ему в голову Ксест. Телепатия у Ксеста оказалась сильнее, чем у миньонетки. Он мог создавать непосредственные информационные изображения. А эта картина сообщала, что лабиринт дракона охватывает всю планету. Какое чудовище! Его необходимо было убить, поскольку оно могло истребить целую армию миньенеток. Будучи телепатом, оно способно было выследить в пещерах любое разумное существо, дай ему только волю. Ахтон ни разу не намекнул Орло о нем. Оружие – про запас. А почему, собственно, орло должен удивляться? Кто мог заставить единственную в своем роде хвею расти, скрещиваться и мутировать в пещерах. Увеличение размера чудовища без того жуткой породы вполне в силах неорганического разума. Конечно, эта тварь не смогла пролезть через большую часть тоннелей и не сможет, но все же представляла собой слишком опасную угрозу, чтобы ей пренебрегать. Убьет ли дракона молот? Сумеет ли орло с достаточной силой ударить в жизненно важную точку? Наверняка у чудовища где-то был мозг, и если его раздробить... Корнетезка добычи заколебалась. Ксест устал. Его телепатия была сильнее, но не могла действовать долго. Орло, напротив, мог телепатировать неограниченное время. У него в голове возникла новая картина. искусно сработанный пояс или ремень, излучающий мощь. Пояс силы Тора. Ксест говорил, что у Орло он есть, но его не было. Что он имел в виду? Но когда ксест выдал новые быстротечные образы, орло понял – яд гусеницы, не отрава, а возобновитель, оживляющий вновь включенные сегменты для того, чтобы они не становились обузой целому. Это вещество воздействовало на организм, особым образом его укрепляя, чтобы сделать из него неутомимого ходока но сейчас оно делало его сильнее в другом отношении, увеличивало душевную выносливость. Он и впрямь обладал поясом силы, последним из даров Тора. Теперь стены тряслись настолько неистово, что Орло с трудом стоял на ногах. Он прислонился к узкому выступу, образованному пересечением главного тоннеля с его ответвлением, Поднял молот и ждал. Дракон вряд ли сможет затормозить вовремя. Надо попасть с первого удара. Здесь наверняка водилось много животных, если такая туша могла себя прокормить. Однако вход был загражден. Как животные проникли сюда? Вероятно, проникать было и не надо. Хтон лишь недавно закрыл этот участок в последние дни двадцать — и поймал достаточный запас мелких животных, по крайней мере, до Рагнарёка. Знал ли дракон, что когда война между смертью и жизнью закончится, он сам будет погублен? Дурак, — подначил его орло. Дракон показался теперь в поле зрения, вдали бесконечного туннеля. Его огромные глаза сверкали, испуская свет вдобавок к свечению плесени. Словно могучий экспресс из ДЗЛ, он на всех парах несся на них, двигаясь настолько быстро, что воздух перед ним сжимался, и у Орло заложило уши. «Экспресс из ДЗЛ», — мельком подумал он. «На поезд любой я сяду, неважно, куда он едет. Давным-давно умершая поэтесса не села бы на этот поезд». Орло оставался в прежнем положении — Его взгляд встретился с жуткими глазами дракона. Орло собрал запас всех своих сил, физических и душевных, зная, что у него всего одна возможность. Он стоял незыблемо, словно его ноги проломили камень, чтобы внедриться в сердцевину планеты. Если бы ему удалось нанести искусный удар, образ наживка пропал. Несущееся же чудовище запнулось — не способные сориентироваться на добычу. Лучи из глаз шарили по сторонам, пытаясь поймать то, что потерял разум. Через минуту этот рыскающий свет зальет орло и ксеста, выставит их на показ и обречет, не дав возможности сопротивляться. Только следуя по курсу, нацеленный на что-то другое, дракон мог стать уязвимым для неожиданного удара орлом. Будучи на стороже, он явится во все оружие. Ксест, испугавшись, стер картинку с камнетеской. Орло отпрянул назад, скрылся из виду, в то время как, порыв ветра от разочарованного дракона, вытолкнул воздух пробитое им отверстие. Разъяренный трусливым поступком своего соратника, Орло со всей силы замахнулся на Ксеста молотом. Удар ему удался. Ксеста разнесло в дребезги, словно от взрыва. Восемь ног разлетелись во все стороны, а тело сдулось, как проколотый воздушный шарик. Когда дракон исчез в тоннеле, орло засосало вслед за ним. Он инстинктивно вытянул руки и схватился за торчащий на поверхности камень. Воздух завывал в проломе стены позади него, разнося обрывки ксеста, словно опавшие листья. Теперь возникли угрызения совести. «Прости!» — крикнул Орло в свет ветру. Но было, конечно, слишком поздно. Обломок Сеста ударил ему в спину и упал на землю. Орло поднял его, и, о чудо! Тот уже преобразовывался в миниатюрного Ксеста. Он поднес его к лицу, и в мозгу у Орло возник маленький телепатический образ. Это было зрелище тысячек сестов, которые кишели в пещерах и разыскивали тайных тонов. Невозможно было их остановить, поскольку они были слишком малы, слишком чужды опыту неорганического разума. Некоторые даже прицепились к дракону, и он вез их вокруг планеты. Но с этим образом смешивалось нарастающее беспокойство. Долг! Не тревожься, сказал Орлок к сесту. Делай свое дело. береги их, Тона. Если за тобой есть какой-нибудь жизненный долг, ответственность я беру на себя. Так и запишем. Недовлетворенный он умолк. У него была собственная вина, которую надо было как-то искупить. Когда мы победим, я там тебе хвею. Если она будет жить, я буду знать, что ты простил мне преступление против тебя, против тысячи ксестов. Долг мой. Образно выразив благодарность, маленьких сест двинулся дальше. Пока Орло проделывал путь обратно к нетескам и повозке, ветер ослаб. Боль ждала, как и было приказано. Ты опять живил мифологию, сказала она. Что? Орло с удивлением посмотрел на нее. Разве ты не знаешь, как Тор и великан Хюмир ловили рыбу? Спросила она. Увидев, что не знает, она продолжила. Тор насадил на крючок бычью голову, и на эту наживку попался сам великий змей Мидгарда. Но пока Тор его вытаскивал, глядя чудовище в глаза, Щемир страхи перерезал лесу и позволил змею скрыться. В ярости Тор сокрушил великана ударом молота, но дело было сделано. Змей Медгарда существо настолько огромное, что его кольца окружают под океаном весь мир. Орло и же вел миф, хотя этой легенды он не читал. Мировой змей опознал теперь своего врага и будет бдителен. Врагнарек знал орло, Тор станет добычей этого существа. Если бы убить дракона при первой же встрече, «Так что берегись его!» воскликнула боль. «Кажется, наш отвлекающий маневр удался на славу. Жизнь победит!» «Не разыгрывая заново скандинавский миф», сказал Орло. «Довольно мы его копировали. Теперь можем отклониться и истребить, кто -на? «Надеюсь, да», сказал Орло и подумал о досаде. «Жизнь, возможно, и победит, но выживет ли Орло?» чтобы вновь обнять досаду. Они поехали обратно. Камнетезки горели желанием покинуть эти глубины. Вдруг Орло почувствовал острую боль в ноге. Он нагнулся, в его перчатке оказалась Саламандра. Его укусила самая ядовита из пещерных тварей. — Орло! — воскликнула Миньонетка. И увидела Саламандру. Для ее души ужас был подобен дыханию новой любви. — Нет, должно быть, ее всосал сюда ветер, — сказал Орло, ошеломленный знанием о своей кончине. Боль схватила его и вытащила нож. Придется резать, чтобы высосать яд. Но было слишком поздно. Орло без сознания упал в ее объятия. Мифологию не удалось переиграть заново, по крайней мере, не в этом эпизоде.